Глава 41. Двери похоронной конторы были заперты, и амусу пришлось добрых полминуты колотить в них, пока они не увидели сквозь стекло, как кто-то опасливо приближается к главному входу с обратной стороны. Это был худощавый молодой человек, одетый как уборщик, со шваброй в руке. "Да?" отозвался он сквозь дверь с тревогой на лице. Джеймисон приложил к стеклу свое удостоверение. ФБР, открывайте, живо. Молодой человек выронил швабру и сам чуть не упал. Неловко повозился с замком и проворно отскочил в сторону, когда Деккер без церемонно протолкался внутрь мимо него. что все это значит?" вскричал молодой человек. "Это, господи, это же похоронная контора. Ну проявите хотя бы чуточку уважения. Э, куда это вы?" Ответа он не получил. Деккер быстро повел Джеймисон к моргу и распахнул дверь. Он шарил взглядом по стене с холодильниками, пока не увидел фамилию Эймс на карточке, прилепленной скотчем. Открыл дверцу и выдвинул носилки, приподнял простыню, открывая обнаженное тело Памелы Эймс. Что мы ищем, Деккер? с спросила Джеймисон. Как думаешь, где может быть ее одежда? С отсутствующим видом отозвался тот. Думаю, что осталось в отделе полиции в хранилище для улик. Я знаю, что Келли забрал ее для экспертизы. Позвони Келли и скажи, чтобы он немедленно привез все это сюда. Ладно, но мне хотелось бы объяснить ему причину. Скажи ему, что истинной целью могла быть Тимс или Паркер. Джеймисон уже достаточно долго работала с Деккером, чтобы не обсуждать подобные заявления. Так что просто отошла в угол и вытащила телефон. Осмотрев тело, Амос огляделся по сторонам и заметил лежащий на соседнем столе скорошиватель. Подобрал его и перелистал страницы, быстро поняв, что в нем содержатся черновые заметки, сделанные Уолтом с в ходе вскрытия Эймс прочитал их от начала и до конца, а затем вернулся к телу, прихватив с собой скоросшиватель. Джеймисон присоединилась к нему. Келли нашел одежду и едет сюда. Он находился в отделе, так что скоро будет. Декир кивнул, а Джеймисон опустила взгляд на тело. В каком это смысле целью была Эймс. Посмотри на тело, Алекс. Трупные пятна образуются всего минут через тридцать после смерти и закрепляются примерно через два часа. Соверн просветил нас на этот счет еще после вскрытия Крамер, как будто мы и без него этого не знали. Ну да, было дело. Деккер показал рукой на грудную, брюшную и бедренную области трупа. Если трупные пятна еще не успели зафиксироваться, А на какие-то участки тела оказывается давление со стороны, кровь не может собираться там, и кожа остается бледной. А теперь. Эймс мы обнаружили в полулежачем положении лицом вниз на руле квадроцикла. После ее смерти сила тяготения действительно вынудила бы кровь собраться вот здесь, как только ее сердце прекратило биться. Но перед тем, как трупные пятна зафиксировались, тесная одежда, которая была на ней, выступила бы в роли многочисленных манжет, создающих давление. Но разве ты видишь какую-то бледность в этих зонах, как если бы кровь не могла добраться сюда? Нет, они розоватые и бордовые, она бросила на него острый взгляд. А значит, ее убили, а потом некоторое время спустя одели в ту одежду, которая была на ней. Соверно отметил это в своём отчёте. Нет, он этого не сделал. Выходит, Эймс не была проституткой. Нам пытались задурить голову, нарядив ее в таком стиле. И как это сочетается с Крамер?» — спросила Джеймисон. Она определенно должна была знать Крамер по колонии. А что, если уйдя из колонии она обратилась к Крамер за помощью? на предмет перекантоваться, занять деньжат, и что если Крамер посвятила ее во что-то, что-то, что встревожило Эймс. Потом Крамер убивает, и тело находит Паркер. Как Эймс, скорее всего, поступила бы в такой ситуации? Лицо Джеймиса насветилось пониманием. Ты хочешь сказать, что Эймс могла отправиться туда, чтобы расспросить Паркера о его находке? Может, и надежде на то, что это поможет ей понять, что же произошло, особенно если, как ты сказал, Крамер уже успела поведать Эймс что-то тревожное. Только вот кто-то пронюхал про это и тоже явился туда, чтобы этому помешать. И, как мы видим, явно в этом преуспел. Деккер опять опустил взгляд на отчет. — Ты помнишь, ту бутылку вина и два бокала Помню? А что? В желудке им не обнаружено никаких следов вина. Как такое могло выйти, если она выпивала с Паркером? Так что все, это постановка? Это от начала и до конца постановка. Но зачем было убивать ее и похищать Паркера? Чтобы заставить нас подумать то, что мы и подумали. Что это он был целью, а не она? что Эймс всего лишь оказался не в том месте, не в то время. И преступник не мог просто отпустить Паркера после такого, когда тот видел, как обошлись с Сеймс. Джеймисон резко выдохнула. «Черт! Так где ж тогда Паркер? Вообще-то я не рассчитываю найти его живым и здоровым. Господи, Деккер, все это и вправду выходит из-под контроля. Они пытаются обрезать все нити, которые могут на них вывести, Алекс. Но это палка о двух концах. Всякий раз, когда они устраивают нечто подобное, то рискуют оставить что-то, что позволит нам поймать их. На еще людям предстоит умереть, прежде чем мы и вправду их поймаем? Деккер, который все не сводил взгляда с тела Эймс, Ничего не ответил, поскольку ответа у него не было.